Все свезены с фрегата на берег. Одна колела досталась животному. «Да какое животное?» — спрашивали у матросов. «С змеиным хвостом на двух ножках», — говорили они. «И с двумя стрелками во рту», — сказал другой. «Это дракон, ваш Высокоблагородие», — заключил подумавший один унтер-офицер. «Дня три мы уж караулим его».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 И любуешься узорами пены. А другой бок судна Поднялся с ожени от воды. То видишь в тумане Какой-нибудь новый остров. Хочется туда, да рифы мешают.